Ночная беседа. Всю ночь мы просидели на нижних нарах и тихо разговаривали, не видя даже силуэтов друг друга. Гениалиссимус Букашев был арестован и доставлен на Землю специальным космическим отрядом Безо. Если не ошибаюсь, это был первый в истории арест на орбите. Впрочем, космические тюрьмы, куда доставляли людей, арестованных на Земле, существовали и раньше. «Помнишь наш разговор в английском парке?» спросил мой сокамерник. — Еще бы не помнить, — сказал я. — Очень хорошо помню. Помню даже, что ты собирался построить коммунизм, но так же, как твои предшественники, оказался настоящим утопистом. — Ошибаешься, дружок, — вдруг сказал он совсем весело. — Я утопистом не оказался. Я коммунизм построил. — Ты называешь это коммунизмом? — спросил я возмущенно. — Это общество жалких нищих, которые уже даже не знают разницы между продуктом первичным и вторичным. «Общество людей, для которых вся духовная жизнь свелась к сочинению и изучению гениалей Симусианы. Ты хочешь сказать, что именно это и есть коммунизм?» «Да, милый», — сказал он с усмешкой, которую я, не видя, почувствовал. «Именно это и есть коммунизм». «Странно», — сказал я. «У меня об этой мечте человечества были другие представления». «У меня тоже», — сказал он. «Но когда люди начинают воплощать свою мечту в жизнь...» И идут вместе к единой цели, у них всегда получается что-то вроде того, что ты видел. Ты говоришь: "Заметил я, как самый настоящий антикоммунист". "Ну да, как самый настоящий", согласился он, только с небольшой поправкой. "Ты же знаешь, американцы говорят: если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака, так это и ты есть собака". То есть ты хочешь сказать, что ты и есть самый настоящий антикоммунист? Ну, наконец, догадался. Похвалил он меня иронически. Интересное признание, отреагировал я с сарказмом. Но запоздалое и бесполезное. Зачем ты мне это говоришь? Я же не следователь и не наседка. Да если бы я и был кем-то из них, неужели ты рассчитываешь, что кто-то тебе поверит? Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему еще можно поверить, но не тебе же. Нет, брат, это ты неудачно придумал. Это тебя не спасет. Я слышал, как он вздохнул. Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение? Нет, милый, мне вообще уже рассчитывать не на что. Я многие годы жил на эликсире, который присылал мне Эдик. Как раз перед арестом я выпил последнюю порцию, действие ее уже кончилось, и начался ускоренный, необратимый процесс, который близок к завершению. Так что терять мне нечего, врать незачем. Поэтому то, что я тебе скажу, ты должен принять на веру без всяких доказательств. Ты можешь называть меня как угодно. Но главное не то, как я называюсь, а то, что я сделал. Я коммунизм построил, и я же его похоронил. Ты посчитай, сколько людей боролись с этим учением. Они создавали кружки, партии, разбрасывали листовки, гибли в тюрьмах и лагерях. А чего они добились? Твой Симыч пытался закидать коммунизм своими глыбами и, в конце концов, спрятался в морозильнике. А никто не понимал такой простой вещи, что для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить. Он замолчал. Я не побуждал его к продолжению разговора, потому что мне надо было подумать. Тайна, которую я никак не мог раньше постичь, Открывалась мне с неожиданной стороны. Слушай, сказала наконец, но если следовать твоей логике, то надо признать, что все люди, которые вели нас к коммунизму, были на самом деле его врагами. Конечно, обрадовался он. Все эти люди, от Маркса и до меня, заразив коммунизмом человечество, дали ему возможность переболеть этой болезнью и выработать иммунитет, которого, может быть, хватит на много поколений вперед. «Но из всех разрушителей коммунизма мне удалось больше других, потому что именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда». Он сообщил мне это с явной гордостью и опять замолчал. «Интересант», — сказал я, повторяя нашего общего покойного друга. «Очень даже интересант». «И что же, у тебя всегда были такие вот взгляды? И даже тогда, когда мы встречались в Мюнхене?» «Ну нет» вздохнул он в темноте. Тогда были не совсем такие. Тогда я еще думал, что можно что-то сделать. Да, да, прервал он сам себя раздраженно. Я чувствую, ты усмехаешься. Ты думаешь, что тебе все было известно заранее. То, что тебе было известно, я знал не хуже тебя. Но ты стоял в стороне и насмешничал. А я пробовал что-то сделать. И во всяком случае довел исторический эксперимент до конца. И ты доволен результатом? «Доволен или недоволен значение не имеет», — сказал Букашев. «Если экспериментатор ставит свой опыт честно, любой результат он должен принять таким, как он есть». Тут уж рассердился я. «И ты считаешь, — сказал я, — что ставил свой опыт честно». А культ твоей личности тоже был частью эксперимента? А твои бесчисленные портреты, а громоздкие безвкусные изваяния, а бездарнейшие гениали Симусиана тоже нужны были для честного опыта? Э — А-а-а! -э -э", застонал Букашев и заскрежетал зубами. — Ты не можешь себе представить, как я это все ненавидел. Я их просил, умолял, приказывал прекратить словословие. И что ты думаешь? Они в ответ разражались бурными аплодисментами, статьями, романами, поэмами и кинофильмами о моей исключительной скромности. Когда я хотел провести какие-то конкретные реформы, собирал съезды, митинги, говорил им, что так дальше жить нельзя, давайте наконец что-нибудь сделаем, давайте будем работать по-новому, в ответ я опять слышал бурные аплодисменты и крики «Ура!». Газеты и телевидение превозносили меня за мою необычайную смелость и широту взгляда. Пропагандисты меня напропалую цитировали Как правильно указал Как мудро заметил наш славный гениалисимус Дальше так жить нельзя Давайте что-нибудь сделаем Давайте работать по-новому И на этих словах все кончалось Собственно говоря, в его признаниях для меня Ничего нового не было Советская система и в мои времена Вела себя примерно так же Но все же Сказал я Букашеву. Может быть, беда твоя была в том, что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, кроме как хлопать в ладоши, не умели. Может быть, тебе надо было выгнать их к черту и обратиться прямо к народу. Народ, я уверен, он бы тебя поддержал. Друг мой, печально сказал бывший гениалисимус. О каком народе ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их безумные лозунги? Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ состоит всего из нескольких человек. Но если народ – это большинство – то я тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ. Может быть, ты и прав, сказал я, может быть. А скажи мне, если ты такой умный, как же ты допустил, что твои соратники оставили тебя в космосе? А я этому не противился, сказал он. Мне на Земле больше нечего было делать. Когда я увидел, что ничего изменить не могу, тогда я решил, пусть будет как будет. Я видел, что машина запущена и сама собой катится в пропасть. И ход ее даже мне не под силу ни замедлить, ни ускорить. Я устал и хотел куда-то спрятаться от всего и от всех, но на земле подходящего места не нашел. Поэтому, когда они решили оставить меня на орбите, я подумал, может быть, так и лучше. Они делали вид, что я ими руковожу, и я делал вид. А на самом деле я жил своей отдельной жизнью. Ел, спал, читал книжки, думал и ждал. Чего ждал? Ждал, когда это все развалится. Ну вот, поймал я его на слове. Значит, ты вел себя точно так же, как Симыч. Он ждал в морозильнике, а ты в космосе. Какая разница? По-моему, мое сравнение показалось ему обидным. Разница в том, сказал он сердито, что прежде чем ждать, пока эта лодка затонет, я ее долго раскачивал. А он в это время валял свои глыбы в пустую, А потом, конечно, мне захотелось увидеть, чем дело кончится, и только поэтому я регулярно пил микстуру от Эдика. «Ты знаешь, что с Эдиком случилось?» – спросил я. «Да, я знаю, ты его отравил». «Правильно сделал. Это был человек мерзкий и вредный. А мне его изобретение уже не поможет, да и ни к чему. Я дожил до того, до чего хотел, теперь можно и умереть. Я не помню, когда и как заснул. Помню только, что проснулся на верхних нарах, когда было уже совершенно светло». Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар. Вероятно, гениалиссимуса увели ночью, когда я крепко спал.